Глава 6. Вход по особому разрешению. Сам того не подозревая, мэр города Монтрёа был своего рода знаменитостью. В продолжение 7 лет слава о его добродетелях распространилась по всему Нижнему Булоне, перешла за границу этого округа и прогремела в двух-трёх соседних. Помимо значительной услуги, оказанной им главному городу, где он поставил на новое производство чёрного стекла Руса, не было ни одной общины из числа 141 округа Монтрея, которая не была бы ему чем-нибудь обязана. При надобности он поощрял производство и способствовал его росту и в других округах. Так, при случае он поддержал своим кредитом и своими средствами тюлевую фабрику в Булоне. механическую льнопредильню во Фривене и полотняную мануфактуру в ББР на Канше. Всюду имя господина Мадлена произносилось с благоговением. Аррас и Дуэ завидовали маленькому городку Монтрею. Член королевского суда в Дуэ, который председательствовал в этой сессии суда, знал, как и все прочие, это всеми уважаемое имя. Осторожно отворив дверь, ведущую из совещательной комнаты в залу заседания, Пристав нагнулся к председателю и передал ему листок с написанной на нём строчкой, прибавив при этом: "Этот господин желает присутствовать на заседании". Председатель тотчас схватил перо, написал внизу несколько слов на той же бумаге и передал её приставу со словами: "Просите войти". Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, стоял у двери зала на том же месте и в той же позе. в которой оставил его пристав. Точно сквозь сон он услыхал, как кто-то сказал ему, «Милостивый государь, не угодно ли вам следовать за мною?» Это был тот самый пристав, который за несколько минут перед тем повернулся к нему спиной, а теперь склонился чуть не до земли. Пристав передал ему записку. Развернув ее, он прочитал при свете лампы. Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену. Он скомкал бумажку в руках. Точно эти несколько слов заключали в себе какую-то обидную и горькую иронию. Он пошёл за пристовом. Несколько минут спустя он очутился в каком-то мрачного вида кабинете со стенными украшениями. Кабинет был освещён двумя свечами, стоявшими на столе, покрытом зелёным сукном. Пристав оставил его одного. Наступил решительный момент. Он старался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Часто случается, что в самые мучительные минуты жизни, когда всего нужнее владеть собою, все нити наших мыслей вдруг обрываются. Он находился в том самом месте, где судьи совещаются и выносят приговоры. С каким-то тупым спокойствием он оглядывал эту тихую и грозную комнату, где было разбито так много человеческих жизней, где сейчас прозвучит его имя. И где решится его судьба. Он оглядывал стены, потом мысленно оглянулся на самого себя, удивляясь тому, что находится в этой комнате. Он ничего не ел более суток, был совершенно разбит от дорожной тряски, но ничего этого не чувствовал. Ему казалось, что он вообще ничего больше не чувствует. Была минута, когда он сделал решительный жест, выражавший протест. "Точно сказал сам себе: "Что такое? Да кто же меня может заставить?" Потом быстро обернулся, увидал дверь, через которую вошёл в эту комнату, подошёл к ней, отворил её и вышел. Он больше не был в этой комнате. Он был вне её, в коридоре, в длинном узком коридоре со многими поворотами, слабо освещённом фонарями с рефлекторами, похожими на больничные ночники. Этим самым коридором он пришёл сюда. Он перевёл дыхание, прислушался к кругом ни малейшего звука. Тогда он бросился бежать, точно за ним гнались. Пробежав несколько поворотов коридора, он ещё раз прислушался. Всё та же тишина, тот же мрак царили кругом. Он задыхался едва держась на ногах, он прислонился к стене. Каменная стена была холодна. Ледяной пот выступил у него на лбу, он выпрямился, охваченный дрожью. И вот там, одинокий, стоя в этом мраке, дрожа от холода, а быть может и от чего-то другого, он принялся размышлять. Он размышлял уже целую ночь. Он размышлял целый день. Теперь он слышал один только внутренний голос, говоривший ему: "Надежды нет". Так прошло с четверть часа. Наконец он поник головою, тяжело вздохнул, опустил руки и пошёл обратно. Он шёл медленно, точно придавленный тяжестью. Казалось, кто-то накрыл его при попытке убежать и теперь ведёт обратно. Он снова вернулся в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Эта круглая полированная медная ручка блестела перед ним, как страшная звезда. Он смотрел на неё, как овца смотрит в глаза тигра. Он не мог оторвать от неё взгляда. Время от времени он делал шаг вперёд, приближаясь к двери. Если бы он прислушался, то услыхал бы смутный гул доносившийся из соседней залы, но он не слушал. Вдруг, сам не зная как, он ощутился перед дверью. Он судорожно схватился за ручку, дверь отворилась. Он был в зале заседаний. Глава 7. Место, где слагаются те или иные убеждения. Он сделал шаг вперёд, машинально затворил за собой дверь и остановился, глядя на то, что предстало перед его глазами. Перед ним было обширное, тускло освещённое помещение, в котором то поднимался гул, то воцарялась полная тишина. Здесь, при большом стечении народа, шёл уголовный процесс, развёртываясь во всех своих мрачных и тяжких подробностях. В одном конце зала, том самом, где находился мадлен, сидели судьи в поношенных мантиях. У них был рассеянный, скучающий вид. Одни грызли ногти, другие сидели с закрытыми глазами. На другом конце бедно одетая толпа, адвокаты в разнообразных позах, солдаты с честными и суровыми лицами. Старые запятнанные обои, грязный потолок, столы Покрытые выцветшей саржей, которая из зелёной сделалась жёлтой, двери, захватанные руками, на гвоздях вбитых в стены висели лампы вроде тех, которые бывают в кофейнях. Эти лампы давали больше копоти, чем света. На столах стояли зажжённые свечи в медных подсвечниках. Всё было так тускло, некрасиво, уныло, и вместе с тем от всего веяло чем-то значительным, важным. Чуствовалась великая человеческая сила, называемая с законом. Никто в этой толпе не обратил внимания на вошедшего. Взоры всех были устремлены на деревянную скамейку, стоявшую подли небольшой двери вдоль стены, по левую сторону от председателя. На этой скамейке, освещенной несколькими свечами, сидел человек между двумя жандармами. Человек этот был он. Приезжий не искал его, но увидал сразу. Его глаза сами собой обратились в ту сторону, словно он заранее знал, где найти этого человека. Он словно видел самого себя стариком. Лицо было не совсем схоже, но общий вид, осанка, растрёпанные волосы всё такое же. Те же дикие и беспокойные глаза, та же блуза, какая была на нём, когда он пришёл в день, полный ненависти, с отвратительным запасом ужасных мыслей в душе, накопленных за 19 лет каторги. Он сказал себе весь дрожа, «Боже мой, неужели я снова стану таким?» На вид этому человеку можно было дать по меньшей мере лет шестьдесят. В нем было что-то тупое, грубое и забитое. Скрип отворившейся двери заставил находившихся ублизи людей посторониться, чтобы дать место входившему. Председатель обернулся и догадавшись, что вошедший человек, мэр города Монтрея, поклонился ему. Прокурор, не раз встречавший господина Мадлена в Монтреа, куда ему приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Мадлен едва всё это заметил. Он был точно в плену галлюцинации и не сводил глаз с одной точки. Судьи, секретари, жандармы, жестокие и любопытные лица зрителей, всё это он уже видел однажды 27 лет тому назад. Эти роковые видения снова явились перед ним. Они были тут, они двигались, существовали. Это было уже не страшное воспоминание, не мираж. Это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось. Перед ним с ужасающей реальностью воскресли чудовищные призраки его прошлого. Бездна снова зяло перед ним Он уже уснулся, закрыл глаза и в глубине своей души произнёс: никогда. И в силу трагического стечения обстоятельств, заставлявшего его мысли путаться и едва не сводившего его с ума, перед ним явился человек, который казался как бы его вторым я. Этого человека судили и его называли Жаном Вальжаном. Перед его глазами было грозное видение. Разыгрывался самый ужасный момент его жизни, причём его роль исполнял призрак его самого. Всё было как в тот раз. Та же обстановка, тот же вечерний час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Позади него стоял стул. Он опустился на него, дрожа при мысли, что его могут увидеть. Сесть он постарался так, чтобы лежавшие на судейском столе папки с делами закрыли его от публики. Теперь он мог видеть всё, а сам не был виден никому. Мало помалу он пришёл в себя и начал понимать, что происходит вокруг. Он настолько успокоился, что смог слушать. Мадлен поискал глазами Жавера, но не нашёл. С камня, на которой сидели свидетели, была скрыта от него столом секретаря. Кроме того, как мы уже раньше упомянули, зала суда была плохо освещена. В ту минуту, когда он вошёл, защитник подсудимого кончал свою речь. Общее внимание было напряжено в высшей степени. Дело разбиралось уже 3 часа. В продолжение 3 часов толпа видела, как под бременем страшного обвинения мало-помалу погибал человек, никому неизвестное, жалкое существо. или совсем тупоумный, или необыкновенно хитрый. Это был бродяга, которого задержали в поле, когда он уносил ветку со спелыми яблоками сломанную в соседнем саду у пьёррона. Кто был этот человек? Произведено было следствие, опрошены свидетели, показания их совпадали, прения пролили свет на дело. В обвинительном заключении говорилось, перед нами не просто вор, укравший яблоки, или обыкновенный мародёр, В наших руках разбойник, бывший каторжник, опасный злоумышленник, злодей по имени Жан Вальжан, которого правосудие давно разыскивает и который 8 лет тому назад, вернувшись с Тулонской галер, совершил вооружённые нападения на большой дороге на маленького саваяра по имени Жерве. Преступление предусмотрено в статье 383 Уголовного кодекса, за которое мы будем судить его, как только будет законным путём установлена его личность. Теперь он совершил ещё одну кражу. Это рецидив. Осудите его за это новое деяние. После этого его будут уж судить за прежние преступления. Подсудимый казался удивлённым всеми этими обвинениями и единогласными свидетельскими показаниями. Он делал отрицательные жесты или рассматривал потолок. Говорил он с трудом, отвечал с недоумением, но с головы до ног вся фигура его выражала отрицание. Он был полуидиотом в сравнении с теми интеллигентными людьми, которые ополчились против него и казался чужим среди этого общества, собиравшегося его уничтожить. Между тем его ожидало самое ужасное будущее. Его торжество с Жаном Вальжаном с каждой минутой устанавливалось всё определённее, и окружающие с ещё большим беспокойством, чем он сам, следили за тем, как всё неотступнее нависал над ним тяжкий приговор. можно было ожидать не только каторги, но и смертной казни, если личность его будет формально установлена и если дело об ограблении мальчика Жарве окончится обвинительным приговором. Что это за человек? Почему он так апатичен? Плут он или дурак? Понимает он все слишком хорошо или не понимает ровно ничего? Эти вопросы волновали толпу и затрудняли судей. В этом процессе было что-то пугающее и... И вместе с тем загадочная драма была не только мрачна, но и таинственна. Защитник произнёс неплохую речь тем особенным языком, который составлял в те времена судейское красноречие. Защитник настаивал на том, что кража яблок не доказана. Никто не видал, как его подзащитный, которого он упорно называл Шанматье, перелезал через забор или ломал ветку. Сам он уверял, что нашёл её на дороге и поднял. Кто же мог доказать противное? Только одно обстоятельство против него – то, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что факт этот, к несчастью, почти констатирован. Подсудимый жил в Фавроле, занимался там подрезанием деревьев, имя Шан-Матье очень легко могло образоваться из Жана Матье. Все это возможно. Наконец, четыре свидетеля, безусловно, и без малейшего колебания признавали Шан-Матье каторжником Жаном Вальжаном. Этим показанием и свидетельством адвокат мог противопоставить только лишь отрицание своего клиента, основанное, конечно, на желании оправдать себя. Но если предположить даже, что он действительно каторжник Жан Вальжан, разве это доказывает, что именно он украл яблоки? Это можно только предположить, но не доказать. Что касается истории с маленьким Жерве, то адвокат не хотел и касаться её, так как она не имела отношения к делу. В конце своей речи адвокат просил присяжных и суд, если будет признано, что подсудимый действительно Жан Вальжан, принять по отношению к нему обыкновенные полицейские исправительные меры и не назначать того страшного наказания, которое полагается каторжнику-убийце дивисту. Прокурор отвечал защитнику. Он говорил горячо и витиевато, как обыкновенно говорят все прокуроры. Адвокат, по-видимому, допускал, что подсудимый Жан Вальжан Прокурор считал это установленным. Это был именно Жан Вальжан. Следствие это доказало, и суд должен считать, что личность подсудимого установлена, никаких сомнений быть не может. После фактической части прокурор перешёл к части гипотетической. И этот человек, восклицал он, Бродяга, нищий, без средств к существованию, привыкший в своей прошлой жизни к преступной деятельности и очень мало исправившийся во время своего пребывания на каторге, доказательством чего является его поступок с мальчиком Жерве, этот человек, пойманный на месте преступления, в нескольких шагах от садовой ограды, ещё держа в руке предмет кражи, отрицает всё: и кражу, и грабёж, и свою настоящую фамилию, и то, что он бывший каторжник. Не касаясь сотни других улик, о которых мы уже не упоминаем, его узнали четыре свидетеля — Жавер, неподкупный инспектор полиции и трое бывших товарищей — Бреве, Шенельдье и Кошпайль. Что же говорит подсудимый в ответ на такие явные улики, он все отрицает? Какая закоснелость! Но, господа судьи, вы будете на стороне правосудия! И так далее, и так далее. В то время как прокурор говорил, Подсудимый слушал Разину Фрод с удивлением, к которому примешивалось известное доля восхищения. По-видимому, он был очень поражён тем, что есть люди, которые умеют так красно говорить. Время от времени в самых энергичных местах обвинительной речи он медленно покачивал головой из стороны в сторону, как бы проявляя молчаливый и печальный протест. Это было единственное, чем он с самого начала процесса отвечал на все обвинения. Прокурор обратил внимание судьи на это идиотское поведение, явно притворное, доказывающее не тупоумие, а хитрость, лукавство и привычку обманывать правосудие. Это в полной мере раскрывало глубокую испорченность подсудимого. В заключении прокурор заявил, что впредь до разбора дела об ограблении Жерве, который ещё предстоит, он требует сурового наказания за совершённую кражу. Приговор этот грозил, как известно, пожизненной каторгай. Защитник встал, поблагодарил господина прокурора за его великолепную речь, затем стал возражать, как мог, но возражал он слабо, почва под ним была сильно поколеблена. Глава 8. Система запирательства. Прения сторон закончились. Председатель велел подсудимому встать и задал ему обычный вопрос. «Имеете ли вы что-нибудь сказать в свое оправдание?» Подсудимый встал, вертя в руках свой безобразный колпак. Казалось, он ничего не слыхал. Председатель повторил вопрос. На этот раз подсудимый услыхал. Казалось, он понял, сделал движение, словно очнулся ото сна, обвел всех глазами, посмотрел на публику, на жандармов, на своего адвоката, на судей, поставил свой огромный кулачища на барьер перед скамьей, Ещё раз оглядел всех и вдруг, устремив пристальный взгляд на прокурора, начал говорить. Слова его вылетали вперемешку беспорядочно, бессвязно, торопливо, тесня друг друга, точно он хотел их выговорить все сразу. Он говорил: "Вот что я хочу сказать. Я был каретником в Париже, можете узнать об этом у господина Балу. Ремесло это очень трудное, работать приходится всегда на открытом воздухе, во дворе, А у хозяев, которые подобрее, под навесом, но не в закрытом помещении, потому что эта работа требует много места. Зимой до того прозябнешь, что приходится колотить рука об руку, чтобы согреться. Но хозяева не позволяют этого, говорят, что много теряешь времени. Работать с железом, когда на дворе мороз, очень трудно. Человек скоро изнашивается, еще молодой, а уж, глядишь, состарился. В сорок лет человеку уже никуда не годится, а мне уже было пятьдесят три года. Ох, как тяжело мне приходилось. А в мастеровые по большей части народ не добрый. Как увидит, что уже не молод, так и начинают звать старым хрычом, старой клячей. Я зарабатывал не больше 30 сув в день. Хозяева пользовались тем, что я стар, и назначали мне самую дешёвую плату. Впрочем, у меня была дочка в прайцах на реке, она немного зарабатывала. Вдвоём мы кое-как сводили концы с концами. Ей тоже было нелегко. Весь день в воде, чуть не по пояс, и в дождик, и в снег, и в ветер, который продувает вас со всех сторон. Морозит ли, все равно надо стирать. Есть люди, у которых мало белья, и они торопятся со стиркой. Если им не услужишь, то скоро потеряешь заказчиков. Доски в прачечных очень плохо сколочены, и вода просачивается повсюду. Юбки все сверху и снизу мокрые, поневоле продрогнешь. Я иногда приходила стирать и в прачечные красных детей, где устроены краны. Там не приходится стоять и в воде. Там моют под кранами, а полощут белье в баках. Так как это место закрыто, то не так зябнешь. Но зато там стоит пар от кипятка. Пар этот страшно портит глаза. Она приходила домой в семь часов вечера, и сейчас же ложилась спать. Она, бедняжка, очень уставала. Муж ее бил. Она умерла. Мало мы с ней повидали хорошего. Она была славная девушка, не ходила по балам, и нрав у нее был добрый. Я даже помню, как на праздник на Масленицу она легла спать в восемь часов вечера. Вот, я говорю правду, спросите у кого хотите. Ах, да что я спрашивать? Какой я в самом деле дурак? Париж — это омут. Кто там помнит старика Шан-Матье? Все-таки, говорю вам, господин Балу меня знает. Спросите у господина Балу. А больше я не знаю, чего от меня хотят. Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Он проговорил все это громким, отрывистым, резким и хриплым голосом с каким-то простодушным раздражением. Один раз он остановился и кому-то поклонился в толпе. Фразы вылетали у него как бы сами собой, он, словно наобум, не думая, кидал их перед собой. Они сопровождались жестами, похожими на движение рубящего дрова. Когда он кончил, публика разразилась хохотом. Он посмотрел на толпу и, видя, что она смеется, ничего не понимая, принялся смеяться сам. Ужасно было глядеть на это. Председатель-человек доброжелательный и совестливый возвысил голос. Он напомнил господам-судьям, что господина Балу, на которого указывает подсудимый, не могли разыскать в Париже, он обанкротился и уехал неизвестно куда. Потом, обратившись к подсудимому, просил его выслушать то, что он ему скажет. «Вы находитесь в таком положении, когда необходимо хорошенько поразмыслить, сказал председатель. На два метегатеют очень тяжкие обвинения. Они могут повлечь за собой чрезвычайно печальные последствия. Подсудимый, в ваших же интересах, в последний раз убеждаю вас, объясните нам ясно два факта. Во-первых, перелезали ли вы через стену огороженного сада Пьерона, обломали ли ветку с яблони и похитили ли вы яблоки, то есть совершили ли преднамеренную кражу с попыткой проникнуть в закрытые помещения. Во-вторых, Действительно ли вы бывший каторжник Жан Вальжан, выпущенный на свободу? Подсудимый глубокомысленно покачал головой, как человек хорошо понимающий, о чём у него спрашивают, и знающий, что ему нужно ответить. Он раскрыл рот, повернулся к председателю и сказал: Во-первых, потом посмотрел на свой колпак с мятой в руке, затем на пол и замолчал. Подсудимый строго проговорил прокурор Будьте осторожны. Вы не отвечаете на вопросы, которые вам предлагают. Ваше смущение выдаёт вас. Ясно, что ваше имя не Жан Матье, что вы каторжник Жан Вальжан, скрывающийся под именем Жана Матье, то есть под именем вашей матери, что вы были в Аверне, что вы родились в Авроле, где занимались подрезанием деревьев. Очевидно, это вы перелезли через забор Пьерона, сломали ветку и украли яблоки. Господа присяжно правильно оценят ваши поступки. Подсудимый, между тем, приспокойно уселся на место, но при последних словах прокурора быстро вскочил и закричал «Злой его человек! Вот что я хотел сказать, я только не знал, как начать! Я ничего не крал! Есть тех людей, которые не каждый день едят! Я шел из Альи, нашел на земле сломанную ветку с яблоками и поднял эту ветку! Не думал я, что из-за таких пустяков мне придется вынести так много неприятностей! Вот уже три месяца, как меня держат в тюрьме и мучают на все лады!» «Все сердятся на меня, все мне кричат. Отвечайте!» Жандаром добрый малый толкает меня локтем в бок и говорит потихоньку. «Отвечайте же! Я не умею объяснять. Я не ученый. Я человек бедный. Почему вы не хотите понять это? Я не украл. Я поднял с земли. Вы говорите «Жан Вальжан», «Жан Матье». Я не знаю таких людей. Это какие-нибудь крестьяне должно быть. Я работал у господина Балу на бульваре О'Петаль. Меня зовут Шан Матье». Вы вот какие хитрые, вы даже знаете говорить мне, где я родился, а я и сам этого не знаю. Не у всякого человека есть дом, где он родился. Это было бы чересчур хорошо. Мне думается, мой отец и мать скитались по большим дорогам. Впрочем, я не знаю, наверное. Ребёнком меня звали Пострел, теперь зовут Стрена. Вот как меня окрестили. С темы возьмите. Я был в Овернее и в Фавроле, это правда. Ну что ж, разве нельзя быть в Овернее и в Фавроле, не побывав обязательно на каторге? — Говорю же вам, я ничего не крал, я дядя Шан-Матье. Жил я у господина Балу, вот и все. Вы мне просто надоели с вашими глупостями. За что вы все так ополчились на меня?» Прокурор все еще не садился. Он обратился к председателю. — Господин председатель... Ввиду довольно сбивчивых, но весьма искусных отрицаний подсудимого, который старается разыграть из себя идиота, что, впрочем, ему плохо удаётся, я предлагаю ещё раз допросить свидетелей, каторжников Брэвешена, Эльдье и Кушпайля, а также полицейского инспектора Жавера относительно тождества подсудимого с каторжником Жаном Вальжаном. Я позволю себе заметить, господину прокурору, сказал председатель, что полицейский инспектор Джавер по обязанностям службы должен был возвратиться в соседний округ. Он уехал тотчас после дачи свидетельских показаний. Совершенно верно, господин председатель отвечал прокурор. Ввиду отсутствия господина Джавера, я считаю своим долгом напомнить господам судьям то, что он говорил здесь несколько часов тому назад. Вот его показания. Я прекрасно его узнаю. Человека этого зовут Нишан Маттье. Это бывший каторжник, очень злой и опасный по имени Жан Вальжан. Его крайне неохотно освободили по окончании срока. Он находился на каторге в продолжении 19 лет за кражу. 5 или 6 раз он пытался бежать. Кроме кражи у мальчика Жарве и у Пьерона, я ещё подозреваю его в краже у покойного епископа города Динья. Я часто видал его в свою бытность помощником смотрителя в Тулонском остроге. Я повторяю, что знаю его прекрасно. Столь определенное заявление, казалось, произвело большое впечатление на публику и на судей. За отсутствием Жавера прокурор настаивал на повторном допросе остальных трех свидетелей – Бреве, Шенельдье и Кошпайля. Председатель отдал распоряжение приставу, и через несколько минут дверь свидетельской комнаты отворилась. Пристав в сопровождении жандарма, готового в случае необходимости оказать ему содействие, ввел бывшего каторжника Бреве. Волнение публики всё возрастало. Браве был одет в серую с чёрным куртку, одежду центральных тюрем. Это был человек лет 60 с деловым и вместе с тем плутовским лицом. За хорошее поведение его сделали чем-то вроде старосты в тюрьме, в которой он содержался. Начальство отзывалось о нём: он старается быть полезным. Тюремные священники говорили с похвалой о его религиозном усердии. Не надо забывать, что всё это происходило во время реставрации. "Браве", обратился к нему председатель. Вы были подвергнуты позорному осуждению и поэтому лишены права на присягу. Браве опустил глаза. Между тем продолжал председатель: "Даже и в человеке, осуждённом законом, может сохраниться чувство чести и справедливости. К этому-то чувству я и взываю в эту решительную минуту". Подумайте хорошенько, прежде чем мне отвечать. Всмотритесь в этого человека, которого одно ваше слово может погубить. Есть ещё время взять своё слово назад, если вы думаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте. Браве, рассмотрите хорошенько подсудимого. Постарайтесь внимательно проверить свои воспоминания и скажите нам по душе и по совести, остаётесь ли вы при прежнем своём утверждении, что этот человек, ваш старый товарищ по каторге, Жан Вальжан. Браве поглядел на подсудимого, потом обратился к суду. Да, господин председатель. Я первый его узнал и подтверждаю, что этот человек Жан Вальжан. Прибывший в Тулон в 1796 году и освобождённый в 1815 году. Я вышел год спустя. У него теперь стал придурковатый вид, вероятно, от старости, но на каторге это был продувной парень. Я положительно узнаю его. Садитесь, сказал председатель. Подсудимый, продолжайте стоять. Велишений дье каторжника, осуждённого пожизненно, на что указывали его красная куртка и зелёная шапка. Он отбывал своё наказание на каторге в Тулоне, откуда его привезли специально для показания по этому делу. Это был человек маленького роста, лет около 50, живой, сморщенный, жёлтый, наглый, лихорадочный, во всей его фигуре виднелась болезненная слабость, а во взгляде страшная сила. Товарищи по каторге прозвали его Жонги диё, отрицаю бога. Эти слова во французском языке созвучны с фамилией Шенельдье. Председатель обратился к нему с теми же словами, что и к Брове. Он просил его поразмыслить и спросил, действительно ли он узнаёт подсудимого. Шенельдье расхохотался. Чёрт возьми, узнаю ли я его? Да мы 5 лет были прикованы к одной цепи. Старик Что-то на меня надулся. Садитесь, сказал председатель.